Смотрите на дом сей. Дух святой воздвиг его. Чудесные преграды охраняют его. Книга мертвых. Было позднее утро, когда Куарт вошел в церковь Пресвятой святой Богородице слезами орошенной, успев уже посетить архиепископский дворец и встретиться со старшим следователем Наваха. Церковь была безлюдна. Единственным признаком жизни была лампадка, теплившаяся перед алтарем. Сев на одну из скамей, Куар долго смотрел на леса, покрывавшие все стены, на почерневший потолок, на позолоченные барельефы алтарных украшений. Вышедший из резницы Оскар Лобатта, казалось, нисколько не удивился, обнаружив его в храме. Он просто подошел и остановился перед Куартом, вопросительно глядя на него. На викарии была серая рубашка священнослужителя, джинсы и кроссовки, а сам он выглядел постаревшим со дня их последней встречи. Его светлые волосы были растрепаны, глаза за стеклами очков запали, как от переутомления. Кожа лоснилась. Должно быть, в последнее время ему приходилось мало спать. «Вечерня снова пошел в атаку», — сказал Куарт молодому священнику и показал копию послания, полученного по факсу из Рима, куда оно прибыло около часа ночи, в то самое время, когда Куарт общался с сонаратом Бонафе в вестибюле отеля Донья Мария. Но агент ИВД не стал посвящать отца Оскара в эти подробности. Не сказал он также, что, как и в предыдущем случае, команде отца Орыги... Удалось заманить хакера в параллельный архив, где он и оставил очередное послание, полагая, что оставляет его в личном компьютере его святейшества. Отец Горофи умел отследить его сигнал, который вывел иезуитов на телефонную линию универмага Корта Инглис, расположенного в самом центре Севилья, но тут пират сделал хитроумную электронную петлю и скрылся. Храм Божий есть поле Божие и созидание Божие. Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят. Первое послание к Коринфянам, сказал отец Оскар, возвращая бумагу Куарту. Вам известно что-нибудь об этом? Викарий с подавленным видом посмотрел на него, собрался было что-то сказать, но только отрицательно покачал головой и уселся рядом с Куартом. «Вы по-прежнему стреляете наугад», — произнес он наконец. Помолчал и, скривив уголок рта, добавил. «А говорили, что вы хороший». Кварт спрятал листок в карман. «Когда вы уезжаете?» «Завтра вечером». «По-моему, место, куда вас назначили, паршивое». «Даже хуже. Отец Оскар грустно усмехнулся. Там дожди бывают только раз в году, и то всего на сутки двое». Все равно, что меня сослали бы в пустыню Гобби. Он искосо взглянул на собеседника, как бы говоря, думаю, без вас тут не обошлось. Куарт поднял руку с раскрытой ладонью. «Я не имею к этому никакого отношения», — мягко сказал он. «Я знаю». Оскар Лобота пригладил рукой волосы и некоторое время молчал, глядя на огонек лампады. Это лично монсеньор корва сводит со мной счеты. Он считает, что я предал его. Злохохотнув, он повернулся к Куарту. Знаете, я ведь пользовался доверием, мне светила карьера. Потому он и приставил меня к Дону прямо. А я взял же и перешел на сторону противника. Государственная измена, подсказал Куарт. Вот-вот, некоторых вещей церковная иерархия не прощает никогда. Куарт кивнул, что-что, а уж это он мог подтвердить со всей ответственностью. «Почему вы так поступили? Ведь вам лучше, чем кому бы то ни было, было известно, что эта битва закончится поражением». Викарий некоторое время рассматривал носки своих кроссовок. Думаю, я уже ответил на этот вопрос. «Во время нашей последней беседы». Очки у него постоянно съезжали на кончик носа, и это придавало ему особенно безобидный и беззащитный вид. Рано или поздно Дону Приама придется покинуть приход, и наступит время менял. Церковь будет разорена и станут бросать жеребий на одеждах его. Он снова усмехнулся с непонятным выражением, глядя прямо перед собой. «Но для меня не является аксиомой, что битва закончится поражением». Он глубоко вздохнул, совсем тихонько, спрашивая себя, стоит ли говорить с Куартом обо всем этом. Потом поднял глаза на алтарь, потом выше, на свод, и остался сидеть так неподвижно. Он казался смертельно уставшим. «Всего лишь пару месяцев назад я был блестящим молодым священником», заговорил он, наконец, через некоторое время. «Достаточно было держаться поближе к архиепископу и не давать воли языку». Но здесь я нашел свое достоинство, как человек и как священнослужитель. Он обошел взглядом стены, покрытые лесами, как будто там крылись причины, заставляющие его произносить эти слова. Парадоксально, правда? Я имею в виду парадоксально, что меня научил этому старый приходский священник из Арагона, весьма малопривлекательный как своей внешностью, так и своими манерами. упрямый, как мул, цепляющийся за латынь и занимающийся астрономией. Он откинулся на спинку скамьи, скрестил руки на груди и снова повернулся лицом к Куарту. Чего только на свете не бывает. Раньше я щел бы мое нынешнее назначение трагедией. Сегодня я смотрю на него другими глазами. Бог везде, в любом уголке, ибо Он всегда с нами. И Иисус Христос голодал сорок дней, находясь в пустыне. «Монсеньор Корва не в курсе, но я именно теперь начал по-настоящему чувствовать, что я священник, что у меня есть ради чего бороться и не сгибаться. Эта ссылка только придает мне силы готовности продолжать бой». Он опять усмехнулся, грустно, безнадежно. «Они только укрепили мою веру». «Это вы вечерня?» Отец Оскар снял очки и стал протирать их рубашкой. Его близорукие глаза устало взглянули на Куарта. «Вам только это важно, верно? Вам нет никакого дела до церкви, до отца Фера, до меня». Он презрительно подсокол языком. «У вас есть задание, и вы его выполняете». Он продолжал медленно протирать стекла, а мысли его, судя по всему, витали где-то далеко. кто такой вечерня, — так же медленно заговорил он спустя пару минут, — это, в общем-то, неважно, это предупреждение, обращение к тому благородному, что еще осталось в нашем с вами деле. Он надел очки, напоминание о том, что еще существует честность и порядочность. Куарт неприязненно усмехнулся. «Сколько вам лет?» «Двадцать шесть?» «Ну, с возрастом у вас это пройдет». Губы отца Оскара презрительно изогнулись. «Этому цинизму вас научили время, или вы с ним были рождены?» Он покачал головой. «Не будьте глупцом. Отец Ферро — честный человек». Куарт едва сдержал саркастический смешок. Всего час назад он был в архиепископском дворце, в архиве, где хранилось полное личное дело Дона Приама Фера. Дело, наиболее выдающиеся подробности которого, одно за другой, ему подтвердил лично монсеньор Корво в краткой беседе, проходившей в галерее прилатов под портретами их преосвященств Гаспара Борхи 1645 и Августина Спинолы 1640. Десять лет назад отцу Фера пришлось держать ответ перед церковными властями Уэской епархии за никем не дозволенную продажу церковного имущества. Уже ближе к концу его службы в приходе Сильяс де Анса в Пиренеях из его церкви пропала картина, написанная на доске. И распятие. Последнее не имело особой ценности, но доски, датировавшейся первой четвертью 15 века, и приписываемой кисти маэстро из Ритаскона, хватился сам местный епископ. Приход был бедный, глухой, да к тому же подобные инциденты происходили часто в те времена, когда приходские священники могли практически неограниченно распоряжаться веренным им церковным имуществом. Так что отец Фейро отделался довольно легко, всего только порицанием со стороны начальства.